Глава 61. Сильнейшие третьего поколения. Торговый союз становился все более оживленным. Пять великих семей искали кого-то с именем Диньян. В то же время туманный павильон искал некого Янхая. Но павильон не похищал людей, а использовал подкуп. Если вы докажете, что ваше имя Янхай, то сможете получить тысячу фиолетовых монет в туманном павильоне. Из-за предстоящего турнира много людей приехало в торговый союз. И хоть действия пяти семей и туманного павильона смущали людей, но все же их больше волновал турнир. Все гостиницы и таверны города Тиньян были быстро забиты. Воины и группы наемников прибыли из темного леса, мертвого болота и облачных гор. И зачастую эти воины устраивали потасовки между собой, нередко заканчивающиеся убийством. Будь то день или ночь, на обочинах улиц каждый раз находили новые трупы. Оставалось три дня до турнира боевых искусств. Рано утром Дзёсю стоял возле окна одного из домов с закрытыми глазами, наслаждаясь музыкой. Из окна послышался голос Дзёши. «Хах, старик, ты пришел?» «Сколько раз тебе говорить, не называй меня стариком!» Раздался разочарованный голод Дзёсю. Я просто привыкла тебя так называть и ничего с этим не поделать, засмеялась Дзо Вдруг Дзо Сю сполошился и побежал приветствовать гостя. Наконец-то ты здесь, подумал он. Семья Ши. В центре комнаты стояла старая морщинистая старуха, держала в руке кисть. Она сделала несколько мазков на бровях Шияна, и Шиян внимательно следил за ее действиями. Через некоторое время старуха опустила руку. Она вплотную приблизилась и уставилась на Шияна. С каждым моим визитом я изменяла его внешность, теперь его и мать родная не узнает. Его внешний вид значительно отличается от того, что был месяц назад. Кожа Шияна стала более темнее, брови густыми, телосложение казалось покрепче. Даже его характер немного изменился, но теперь он казался менее жестоким. После возвращения из тёмного леса Шиян значительно подрос. Вдобавок, его качественно загримировали. Нынешний Шиян и тот из тёмного леса – два разных человека. Шидзян немного поглядел на Шияна, а затем кивнул. «Вроде хорошо». Шиян поглядел в зеркало, а затем сказал. «Отлично. Хм. А разве турнир уже не начался?» «До него ещё три дня. Ты можешь расслабиться на эти три дня». Ши Цзян уже собирался уходить, но тут развернулся и со строгим лицом сказал. «Расслабиться – это не значит, что надо кутить с девчонками. Думаешь, я не знаю, чем вы с Хан Джуном занимались? Хм, не трать энергию на баб, иначе я с тебя шкуру спущу». «Да не ворчи ты», – раздраженно сказал Ши «Я просто выпью немного ханжуном Джуном, пойдет?» «Да». Весенний павильон. Это очень известный ресторан в городе Тиньян, Здесь была не только отличная еда, но и пламя – самое популярное вино в торговом союзе. Кроме того, весенний павильон был недалеко от Лунного озера, сидя на открытом третьем этаже, наслаждаясь вкусной едой, выпивая лучшее вино, ну и любоваться этим прекрасным видом. Что может быть лучше? Если сможете устоять, то вы совершенны. Однако, не каждый может подняться на третий этаж, даже если вы богаты – Без соответствующего статуса вас не пустят дальше второго. Третий этаж был в основном для гостей из пяти семей. Хан Джун вел Шияна в весенний павильон. Как только они вошли, к ним подошла мило регистраторша и улыбнулась. «Господин Хан, прошу наверх!» Хан Джун, прищурив глаза, осмотрел девушку. «Сяо Фэнь, а твои штучки стали больше!» Он похотливо пялился на ее грудь. «Вы худший гость, господин Хан, вы всегда на нее смотрите!» Девушка улыбнулась. Она указала рукой наверх и сказала, «Там уже сидят молодой господин Линг и молодая госпожа Мо. Господин Хан, вам лучше приготовиться!» «Не волнуйся!» Улыбнулся Ханжун и шлепнул ее по заду, а затем он схватил Шияна и потащил его наверх. «Эй!» Парень в темно-синем наряде, сидя на стуле, повернул голову и окликнул Ханжуна. «А я-то думал, кто пришел, а это всего лишь собака семьи ши Его место четко выходило на лунное озеро. Там сидело четыре человека, два парня и две девушки. Одна девушка выглядела высокомерно и очужденно. Это было Мо Яню. Ее глаза неподвижно смотрели на озеро. Казалось, она им глубоко восхищена. «Ох, это же черви семьи мо Как нам не повезло!» Покачал головой Ханжун. И перестав обращать внимание, потащил Шияна к хорошему месту. Он крикнул «Господин Лонг, четыре кувшина пламени и набор блюд!» «Сейчас подам!» Донесся голос со второго этажа. В это время Мо Яню наконец перестала смотреть на озеро и повернулась. Бросив презрительный взгляд на Ханжуна и Шияна, она снова повернула голову, продолжив любоваться озером. Напротив Мо Яню сидел красивый молодой человек. Он любезно улыбался, разговаривая с девушкой из семьи Мо. Он поглядывал на мой Яню, пытаясь привлечь ее внимание. Однако она не обращала на него внимания. «Шаофень, Яню недавно было наказана отцом и поэтому в плохом настроении. Не обращай на это внимания», – сказал Мо Жан и поднял стакан. «Скоро начнется турнир, и мы просто обязаны побаловать себя». «Брат Жан, а когда вы ограничивали себя?» Линк ю, ю хитро улыбнулась. «Я слышала, что брат Жан прекрасно ориентируется в квартале удовольствий. Может, поделитесь своими познаниями?» кхе <coughs> Мужан подавился вином. Ю, ю я был обманом туда заведен. Вы должны мне поверить. <coughs> я не виновен». «Хе-хе, кто знает, врете вы или нет». А Линк Ю-Ю все еще улыбалась. «Я недавно получила похвалу от своих сестер». Они сказали, что у моего жениха перед помолкой со мной уже было 10 любовниц. Ох, только одна мысль об этом, что у меня будет столько слуг, делает меня счастливой. <связь> Выражение лица Можана потемнело. <связь> Кто говорит гадости за моей спиной? Найду шкур спуща. Прекращай её, Ю. -ю. Зыркнул на сестру Линг Лингшаофэнь. Братжан ко всем любезно относятся, я доверяю ему. «Еще бы ты не доверял ему», фыркнула Линг юа, юа «Все знают, что вы ходите туда вдвоем». Услышав это, Мояню повернулась и, нахмурившись, глянула на Линг Шаофэнга. Было видно, что она очень недовольна, но не стала ничего говорить, а просто вернулась к созерцанию озера. «Дома поговорим». Линг Шаофэнь гневно посмотрел на сестру и быстро сменил тему. «Брат Жан, Шитян Юн, достиг третьего неба сферы зарождения. Он чуть лучше, чем Шитяньке. Я слышал, они много тренировались на прошлом турнире. Он не появлялся, но теперь точно там будет. Даже если ты и выиграл прошлый раз у Шитяньке, в этот раз ты не должен себя опозорить. Не волнуйся, третье поколение Сямиши одно посмешище. Усмехнувшись, он холодно посмотрел на Хан Джуна и сказал: Я просто покалечу любого, кто встанет напротив меня. «Да, у брата Жан такой боевой настрой!» Линг Шао Фэнь поднял стакан. «За брата Жуна!» Те четверо, Линг Шао Фэнь, Линг Ю, Ю мужан и Мо Яню, они сильнейшие в третьем поколении семьи Мо и Линг. Мо Яню и Линг Шао Фэнь помолвлены. мужан и Линг Ю, Ю также помолвлены. Мо Жан и Линг Шао Фэнь на третьем небе сферы зарождения Муяню немного хуже, на втором небе сферы зарождения. Ханжун понизил голос, но самое опасное среди них – это Линк юа, юа Мы получили сведения, что она прорвалась в человеческую сферу полгода назад. Она сама сильная в третьем поколении семьи Линк. Семья Линк устроила ей адский курс тренировок и пичкала драгоценными таблетками ради победы на Дзоши. Похоже, у Дзоши будут проблемы». «Не будут». Шиян небрежно посмотрел на Линг Ю Юа и улыбнулся. «Дзоши намного сильнее, чем кажется». Дзоши получила таблетки драконьей черепахи, базальтовое описание, и доспех драконьей черепахи, о которых Ханжун не знает. С этими вещами у Дзоши будут 9 из десяти шансов на победу. К тому же уровень ее культивации был выше, чем у Линг Ю Юа. «О чем ты говоришь, парень?» В этот момент Линк юю встала и усмехнулась. «Ты говоришь, что я не так хороша, как Дзоши? Ты думаешь, я не слышала? Люди из семейши только и могут, что говорить гадости за спиной?» Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 62. Неузнанный. «Ну, Дзоши, по всем показателям превосходит тебя». «Ты проиграешь на турнире боевых искусств. Ты обречена!» Безразлично сказал Шиян. «Я обречена?» Лин Кью пришла в ярость и закричала. «Да ты кто такой? Ты пророк, что ли?» Шиян отвернул голову, не желая дальше с ней разговаривать. Мужан стал с каменным лицом и подошел к столу Шияна. Подойдя, он высокомерно сказал. «Малыш, ты кто? Ты семьи Ши?» Ты хочешь быть избитым до начала турнира? Лицо Шияна стало серьезным, и он тихим голосом спросил Ханджуна: "Могу я убить его?" Ханджун вздрогнул в испуге. "Брат, брат Ян, что ты хочешь сделать?" Ханджун долгое время искал развлечения вместе с Шияном, но единственное, что о нем знал, это что Шиян достиг третьего неба сферы зарождения. Он не знал, как Шиян Дерется, и как реагирует на провокации. То, что Шиян хотел убить из-за такого маленького пустяка, испугало Ханжуна. Он никогда не думал, что такой раздолбай, с которым он постоянно развлекался, будет таким жестоким. Шиян уже собирался действовать. «Нет!» – крикнул Ханжун в ужасе и подумал. «Да вы оба в сфере зарождения. Если ты получишь травму, то глава мне голову оторвет». «Нет?» «Определенно нет». Увидев, что Ши просто так не остановить, он объяснил, «Они – это надежда семи Мо и Линь. Если кто-то из них умрет, то их семьи придут мстить. Так что остынь». «Тогда можно их покалечить?» Хан Джун горько улыбнулся. «Брат Ян, пожалуйста. Если хочешь им валить, то сделай это на турнире. Заодно поможешь отбить шахты. Но сейчас не будь импульсивен». «Хорошо». шиян больше не рвался драться. Вместо этого он громко сказал. «Чего тебе?» «Ты кто такой?» – Мужан не стал бросаться с кулаками. Вместо этого высокомерно спросила на Шияна. «Ты обидел мою невесту. Не вини меня за грубость, если не скажешь, кто ты». Видя действия Мужана, Лин Кью села на свое место и гневно смотрела на Шияна. Ее слух был лучше, чем у других. И хоть Шиян с ханжуном понизили голос, она четко расслышала слово «убить» и «покалечить». «Да кто этот высокомерный парень?» Лин Кью была озадачена, она решила не действовать, так как не знала, кем был этот шиян. На носу был турнир, и она предположила, что он был приглашен семьей Ши. «Молодые мастера, пожалуйста, не деритесь в моем весеннем павильоне. Пожалуйста». Именно в этот момент поднялся администратор Лонг с компанией девушек. Девушки несли блюда и вина, которые заказал Ханжун. «Узнаешь на турнире». Шиян не стал с ним заморачиваться и махнул девушкам. «Несите сюда мои блюда, я хочу поесть». Девушки были напуганы и не сдвинулись с места. Они умоляюще посмотрели на администратора Лонга. Но администратор Лонг лишь зрительно сказал работать. Как только девушки поставили блюда на стол, то сразу же убежали. Шиян с равнодушным лицом открыл бутылку вина, налил его в чашку и выпил залпом. После он начал есть. не обращая внимания на стоящего рядом Мужана. «Молодой мастер Мо, каждый раз, когда вы нас посещаете, я всегда добр к вам. Пожалуйста, не поднимайте шума, хорошо?» Администратор Лонг долго кланялся с несчастным лицом. «Только ради вас». Мужан посмотрел на Шияна и усмехнулся. «Парень, тебе лучше подготовиться». «Ладно». Шиян налил вина Ханжуну, не поднимая головы и сказал, «Давай, старый хан, выпьем». Мо-Жан гневно посмотрел на Шияна и пошел на свое место. Эта сцена привлекла внимание Мо-Яню. Она с любопытством осматривала Шияна. Как только Мо-Жан вернулся, она снова перевела взгляд на лунное озеро. Топ. Топ. Топ. На лестнице раздались тяжелые шаги, сопровождаемые голосом Цебэй Минга. сяо де, Ялан!» «Весенний павильон знаменит в Таньяне. Вы должны попробовать блюда, которые они предлагают». «Но есть еще вино пламя. Она крепкая, но довольно вкусная. Вы не можете не попробовать его». На третий этаж поднялись с Эбэйминг, Муюдэ и Диалан. «Ну раз вы нахваливаете это вино, то я должна его попробовать». Муюдэ улыбалась, шагала по третьему этажу в белом платье. Диалан шла позади нее, мрачна, погруженная в свои мысли. Шиян, услышав ее голос, немного испугался, но быстро успокоился и продолжил пить с Хан Джуном, не поднимая головы. ханджун был удивлен, увидев Муэдэ и Диалан, и боялся, что Ши на опять устроит скандал. «О, здесь уже кто-то есть?» Цэ Бэй Минг посмотрел на два стола и равнодушно продолжил. «И все знакомы». Четверка за столом сполошилась, увидев Цэ Бэй Минга. Они улыбнулись и кивнули в знак приветствия. Линг Шао и Мужан тайно посмотрели на Му Ю и Ди но потом быстро отвели взгляд. Хан Джун также кивнул с улыбкой. «Вы сегодня не заняты, молодой мастер Цэ». «Я слышал, что вы редко выходите из дома в последнее время». «Но две красавицы украсили мой дом, и мне трудно держать их заперти». Улыбнулся Цэ Бэй Минг и посмотрел на Шияна, который все еще пьет. Затем он повернулся к Му Юде и сказал «Давайте сядем вон туда». «Угу. Молодой мастер Ц, пожалуйста, проходите», сказал администратор Лонг с улыбкой и кивнул вниз. «Старый Го, у нас сегодня молодой мастер Ц. Быстро, приготовь лучшие блюда и вина». «Ха-ха-ха-ха, <смех> разумеется Громкий смех донесся снизу. ЦБ Минк улыбнулся и сказал. «Администратор Лонг, незачем так суетиться. Для обслуживания есть другие люди. Ну...» «Я хотя бы лично для вас приготовлю пару блюд. Однако я давно не готовил, так что прошу прощения, если они будут невкусны, как другие». «Ха -ха -ха, почту за честь!» – засмеялся Цэбэминг. «Я уверен, что ваши блюда будут ничем не хуже других». «Я польщен, тогда я иду вниз», – кивнул администратор Лонг. «Конечно». Администратор Лонг быстро спустился. «Я ухожу». Моя не внезапно встала. Линг Шао Фэн и Можан удивленно переглянулись и вместе с Линг Ю, Ю встали. Трое поспешили за Мо Перед тем, как уйти, Мо Жан улыбнулся Цэбэй брат «Братце, мы уходим первыми, не торопитесь». «Да, береги себя», – небрежно сказал Цэбэй Минг и продолжил болтать с Мою Дэ. Все четверо ушли. Шияна раздражала болтовня Цэбэй Минга и Мою Дэ. Он сказал Хан Жуну. «Старый Хан, я больше не хочу, а ты?» Тоже. Ханжун знал, что настроение Шияна испортилось. Он встал и улыбнулся. Молодой мастер Ц, мы также уходим. Хорошо. ЦБ Минг также небрежно сказал. Пошли. Ханжун схватил Шияна и потащил к лестнице. Перед тем, как спуститься, Шиян обернулся и холодно посмотрел на Мую Дэ и Диалан. ЦБ Минг и Мую Дэ не почувствовали взгляда Шияна. Только Диалан подняла голову, И увидела знакомый холод в его взгляде. Диалан была ошарашена. Но затем покачала головой и подумала. Э, «Я совсем отупел? Как этот парень может быть им? Кроме глаз, они ничем не похожи. Это два разных человека. Что со мной случилось?» Бог Ризни. Читает Илья Смарт. Глава, 63. Турнир боевых искусств. Город Тянь-Янь каменная площадь бога. Каменная площадь Бога располагалась на небольшом холме. Этот холм был метеоритом в форме бриллианта. Хоть большая часть метеорита закрыта под землей, видимая часть была в высоту около 100 метров. В легендах говорится, что этот метеорит упал несколько тысяч лет назад, когда здесь была одна пустошь. После падения метеорит сиял. Каждую ночь серебристым светом, но свет стал постепенно угасать. и через 50 лет он ничем не отличался от обычных скал. Народ торгового союза стал почитать этот метеорит как божественный камень и основал вокруг него город Тяньян. Прошло много лет, и Тяньян стал столицей торгового союза. Однако, даже после того, как метеорит перестал сиять, люди продолжали почитать его, и каменная площадь Бога была специально для этого построена. Влюбленные приходили на каменную площадь Бога и давали друг другу клятву вечной любви, считая, что Бог будет свидетелем их клятвы. Турниры боевых искусств также проводили на этой площади. В этот день Каменная площадь Бога была полностью забита людьми. Вне площади огромное количество продавцов торговали предметами, связанные с культивацией на Каменной площади Бога. В северной части располагалось 16 арен для боев, Площадью в 100 метров каждая. Они были сделаны из зеленого железа. Это железо не мог разломать даже воин человеческой сферы. Вокруг 16 арен стояло 5 высоких каменных башен. Одна из башен была высокой 50 метров, а другие 40. Башни стояли на расстоянии 100 метров друг от друга. В башнях располагались люди пяти семей и смотрели на арены. На вершине одной из башен стоял Шиян, рядом с Шизянем, и смотрел на собравшуюся толпу внизу. Эта башня принадлежала семье Ши и была в высоту 40 метров. Остальные башни были собственностью других четырех семей. Башни, принадлежащие семьям Дзо, Мо и Линг, также были 40-метровыми. 50-метровая башня принадлежала семье Бэйминг. Под ним только башня можно было понять, что семья Бэйминг имела огромное влияние в торговом союзе. Это был первый день турнира боевых искусств. Первые потомки Симиши – Шидзян, Цитте и Шидань – уже давно были в башне. Братья Хань, Хан Фэнь и Хан Джун также находились в башне. В ней также было несколько человек, которых Шиян не знал. Хан Джун сказал, что это верные люди Симиши. Они обычно работают вне города, но сегодня их позвали ради турнира. Однако Янхая не было и в башне, потому что он не изучал боевых искусств. Когда все заняты турниром, он временно управлял семьей. Турнир боевых искусств делился на пять категорий – начальное, зарождение, человека, бедствие, земля. Однако в категории земли участвуют лишь подставные лица. Пять крупных семей почти ничем не привлекали воинов, самостоятельно достигнувших сферы земли. В союзе в двух империях такие воины считались мастерами. Этим воинам даже не нужно было принимать участие в турнире, их примут везде. Даже если воины сферы земли не захотят присоединиться к кому-либо, многие семьи постараются ему служить. И именно из-за этого на турнире категории земли не участвуют воины сферы земли. Даже многие воины сферы бедствия участвуют в турнире. Так что в действительности этот турнир для воинов начальной, зарождения, ну и человеческой сфер. Воинов этих трех сфер, не имеющих своего пути культивирования, множество. Они участвуют в турнире ради драгоценных материалов, для культивирования или хорошего местечка внутри влиятельной семьи. Турнир боевых искусств длится пять дней. Первые четыре дня участвуют воины, пришедшие за призами. На протяжении этих четырех дней за ними наблюдают пять семей и выбирают, кого пригласить или просто награждают победителя. Последний день был изюминкой турнира. На пятый день сражались лучшие воины пяти семей. В этот день семьи не только показывают свою силу, но и решают конфликты наряду с коммерческими вопросами. Шахты, торговые точки... Сокровища и даже боевые навыки были ставками между семьями. Всего лишь один день турнира боевых искусств мог возвысить семью или же кинуть ее в небытие. Такой день будут еще долго обсуждать. В этот день мастера разных семей раскрывают свою силу и показывают редких духов, а также редкие сокровища появляются в качестве ставок. Большинство воинов, приехавших извне, также ждали последнего дня турнира. Наблюдая за боями, они могли понять, в чем различие между ними и воинами пяти семей. После наблюдения за ожесточенными боями, воины делали выводы, которые помогали им улучшить свое мастерство. Именно поэтому столько людей приезжало на турнир. Шиян стал на вершине башни и спокойно поглядывал на воинов снизу. В двухстах метрах от него располагалась башня Бэйминга. На ее вершине стоял Цэбэйминг с двумя красавицами. Это были Муэдэ и Диалан. Они обе смотрели на арены. Муэдэ была одета в белое платье, а ее волосы развивались на ветру. Диалан была одета в те же малиновые доспехи, подчеркивающие ее горячее тело. В ее глазах читалось беспокойство. Шиян тайно посмотрел на девушек и презрительно улыбнулся. «Парень, эти четыре дня ты должен внимательно наблюдать за боями. Тебе катастрофически не хватает боевого опыта. Ты должен чему-нибудь научиться за это время», – сказал Шийцян. Он заметил, как Шиян смотрел на двух девушек в башнице Байминга и фыркнул. «Женщины есть везде, но своими силенками почти никто не захочет быть с тобой. Не стоит на них отвлекаться». пока не станешь сильнее. «Да я знаю», – кивнул Шиян. «Брат, Кро из туманного павильона хочет с тобой поговорить», – крикнул Шитя, стоящий возле лестницы. «Кро?» – удивился Шитян. Он задумался на секунду, а затем кивнул. «Пригласи его». «Дедушка, какова ситуация с туманным павильоном?» – тихо спросил Шиян. Шитян сказал. «Тебя это сейчас не должно волновать. И не упоминай больше об этом». хорошо шиян знал что всю ситуацию развеведывает дзосю однако его смущало то что ни один член семьи ши в этом не участвует кро поднялся и с улыбкой сказал шитяню глава семьи ши я пришел сюда чтобы попросить кое что я хочу пригласить вашего сына янхайая в туманный павильон ан хай лицо шияня потемнело и он фыркнул Туманный павильон везде ищет какого-то Янхая. Зачем он вам? Однако, моя подруга прибыла сюда для поиска младенца по имени Янхай, утерянного давным-давно еще родственником. Они попросили поискать ее в этом округе. Именно поэтому я спросил у вас, мастерши». Сердце Шицзяня ёкнуло, но он не изменил выражение лица. Подумав немного, он покачал головой. «Янхая нет в Тиньяне». Так как много людей прибыло на соревнование он занят делами в другом городе. Мы поговорим в другое время. Конечно, до тех пор, пока вы помните. Улыбнулся Кро. Когда он вернется, пожалуйста, пусть посетит туманный павильон. Хорошо, кивнул Житян. Тогда я ухожу. Кро сразу же ушел. Из башни Цебэминга доносилась успокаивающая мелодия. Эта мелодия была слышна в каждом уголке каменной площади бога. Муэдэ сидела, скрестив ноги, в башни Бэйминга и играла на цитре. Многих воинов, пришедших на турнир, очаровала эта музыка, и они с блаженством смотрели на башню семьи Бэйминг. Возле Муэдэ стоял Цэй Бэйминг с гордо поднятой головой. В уголках его губ была видна легкая улыбка презрения ко всему живому. Он упивался этим восхищенным и завистливым взглядом Музыка Моёде впадала в души воинов, они будто были загипнотизированы. В этот момент Шань Бэйминг вылетел с башни и стал парить над площадью, словно спустившийся бог. Он крикнул. Турнир боевых искусств официально начался. Небесная ходьба! Воин спирь неба! Многие воины закричали в унисон. бог Бухризни. Читает Илья Смарт. Глава 64. Король медицины Мусюн. На боевых аренах. Десятки воинов боролись друг с другом. Пучки света, причудливых форм, то и дело вспыхивали на аренах. Частники демонстрировали боевые навыки, которые поражали даже людей из пяти кланов. Поправка. Переводчик решил поменять слово «семьи» на слово «кланы». В башне кланашиши я наблюдал за воинами снизу шян стоял рядом с ними и объяснял если шиян кем-то заинтересовался шян рассказывал о силе двух сторон а их мастерстве стратегии а также говорил о лучшем способе выиграть этот бой шитьите также стоял рядом с ним и рассказывал о навыках воинов их преимуществах и недостатках шить те и шян говорили почти что без умолку Шиянь и Шитян Цяо стояли на другой стороне башни. Так как Шитян Цяо тоже участвует, Шиянь рассказал ему все о сражающихся воинах. В башне также находились мастера из отделений клана в других городах, и их смущала одна вещь. Шинцзян подробностях рассказывал все Шияну. «Старый Фэн кто этот парень? Почему глава возится с ним?» Кулонг не выдержал и спросил Хан Фэня, стоящего рядом с ним.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 «Зачем главе так носиться с ним?» «Молодой мастер Ян круто изменился!» Хан Фэнь сузил глаза и небрежно сказал. «Ты лучше постарайся, если молодой мастер Ян попросит тебя о чем-то. Это в твоих же интересах!» Хан Фэнь не стал больше ничего говорить. Кулонг молча кивнул. Он все еще был в замешательстве, но понял, что у Яна теперь особый статус и решил, что в будущем стоит подлизаться к нему». Было еще несколько воинов, обсуждающих Шияна. Им было интересно, кто этот неизвестный парень, с которым так водится глава клана. Вскоре Шиян стал известен всем. Раньше им никто не интересовался, но теперь он был в центре внимания. «Дедушка?» «А Шиян действительно стал воином и добрался до третьего небосферы зарождения?» «Наблюдая за Ши Дзянем и Шияном, Ши Тяньке спросил Ши Те. кивнул. «Это правда». Шиян Ди Ситян добрался до третьего небосферы зарождения. Он может участвовать в этом году на турнире. Шитя в последнее время полностью сосредоточился на своих трех внуках. Он знал лишь то, что Шиян получил боевой дух клана и достиг третьего небосферы зарождения. Однако он не знал, что у Шияна два боевых духа и то, что его дух Каменения достиг второй стадии. Шитя вполне понимал, от чего так взволновался Шитян. но считал, что уж слишком много внимания уделяет парню. тянь ты должен бороться против Мужана. В прошлый раз тяньке проиграл ему. Ты не должен проиграть, или все подумают, что в нашем клане нет талантов в третьем поколении». Строго сказал Ши-Те, стоящему рядом Ши-Тянь-Юну. «Да, я изобью Мужана», с уверенностью сказал Ши-Тянь-Юн. ши тянь ши -Тян было всего 19 лет, Но он уже достиг третьего неба сферы зарождения он был похож на новорожденного теленка не боящегося тигра до появления шияна он был гордостью клана ши и даже шидиан частенько навещал его но с тех пор как вернулся шияншидиян ши почти не приходил к нему шиян всю жизнь изучал древние языки и реликвии так что между ним и шитьян юнум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 Мусюн обязательно будет требовать от клана Мо всю информацию о нем. Ха -ха, интересное будет шоу. Король медицины Мусюн. Воины в районе соревнований узнали гостя и загудели. Король медицины Мусюн! Многие воины сразу ринулись к нему, крича. Король медицины, я собрал множество трав. Пожалуйста, сделайте мне таблетки, пожалуйста. Крики только больше привлекали внимание, и вскоре множество воинов окружили его, прося сделать таблетки. Воины кланов Бэйминг, Цзолинг и Мо также заметили гостя и рванули вниз, чтобы пригласить его к себе в башню посмотреть на турнир. Шитзян и шите также ринулись вниз. Мгновенно Мусюна окружили люди пяти кланов и улыбками приглашали к себе. «Мусюн пойдет к клану Мо, хе-хе, но ничего хорошего из этого не выйдет», – злорадствовал Шитзян. Так и случилось. Игнорируя мо ге Мусюн направился в башню клана Мо с каменным лицом. мо чао лишь последовал за ним с улыбкой и кланяясь. Бог Ризни. Читает Илья Смарт. Глава 65. Скрытые тенденции. Глава клана Мо. Как мой презренный ученик Кару, Мусюн непринужденно шагал по башне клана Мо. Его голос не был слишком громким, но все на каменной площади бога могли слышать его. Стоя в башне, глава клана Мо, Мо Туо запаниковал. Публичный допрос испугал его. Если бы они разговаривали один на один, то было бы намного легче. Но, видимо, у Мусю были свои мысли. Будучи под давлением, Мо ответил громко. «Кару давно умер, и я не знаю, кто его убил». Мусюн гордо стоял на вершине башни, и любой мог его заметить, лишь подняв голову. «Мёртв?» – Мусюн саркастически улыбнулся. «У главы клана Мо есть яйца. Вы пригласили кару в клан Мо после того, как он украл у меня карту сокровищ. Но потом убили его и забрали карту, а теперь делаете вид, что ничего не знаете. Так ведь, глава клана?» Неужели клан Мо всегда так ведет дела? Ха-ха-ха, а весь торговый союз знает о таких методах клана Мо. Шидзян рассмеялся и встал. Многие воины клана Ши пострадали от таких методов. Шидзян! На расстоянии 200 метров моту уставился на Шидзяня и сердито сказал. Это дело не касается клана Ши, так что заткнись. Игнорируя его крики, Шидзян продолжил. «Конечно, это не мое дело, но я просто константирую факт. Глава клана Мо незачем так злиться». Стоя рядом с шидянем Шиян улыбался. Он был приятно удивлен, узнав, что его дед знает, как правильно ударить под дых. Проклиная про себя Шидзяня, Мо улыбаясь, сказал, «Я действительно не знал, что Кару украл у вас карту сокровищ. Мы пригласили его исключительно из-за вашей репутации». «Господин Му, клан Мо действительно не виноват». «Так я ошибся?» Мусюн мрачно усмехнулся. «Ты послал людей за кару в тот момент, как он украл у меня карту, и утверждаешь, что не знал об этом?» «Долина медицины в тысячи километров от Торгового союза, и ты послал людей в такую даль ради какого-то алхимика смертного уровня?» <фу> Мотуа беспомощно объяснял. Это было из-за его навыков. Глава клана Мо, меня не волнует, мертв ли Карру или жив. Все, что мне нужно, это моя карта сокровищ. Я не хочу создавать лишних проблем. Мусюн слегка разозлился. У меня действительно нет карты сокровищ. Раз глава клана не хочет возвращать карту, то мне нечего сказать. Он мрачно сказал Мусюн и направился к выходу. «Долина медицины раньше никогда не вмешивалась в конфликты кланов. Да и сейчас неохота это делать. Глава клана Мо лучше бы вам пересмотреть ваше поведение». Мусюн сразу же спустился с башни со своими людьми. «Господин Мо, вы можете посетить клан Ши в любое время. Думаю, нам есть о чем поговорить». Раздался громкий голос Шидзяня. Спускаясь с башни Мо, Мусюн посмотрел на Шидзяня и кивнул. «Думаю, у нас будет возможность сотрудничать. Пожалуйста, не откажите мне, если я попрошу о помощи, клан Ши». для меня это честь – работать вместе с господином Му!» Громко засмеялся Ши Цзянь и сложил вместе руки. «Благодарю вас, глава клана Ши». Кивнул Мусюн и, холодно поглядев на Му покинул каменную площадь бога. На некоторое время вся каменная площадь бога замерла, И только после того, как Мусюн ушел, она снова ожила. Из-за неожиданного визита Мусюна турнир стал более интересным. После ухода Мусюна люди стали гадать о причине его прихода и вскоре узнали всю историю. В результате толпа с презрением и ненавистью стала смотреть на клан Мо. Многие воины, решившие присоединиться к клану Мо, после турнира быстро передумали. Кулоу из Туманного павильона – также был на площади и наблюдал за конфликтом мото и Мусюня. Кулоу тихо ушел в туманный павильон. Вечером. Кулоу рассказал все происшедшее Ся Синьян. Услышав рассказ Кулоу, Ся Синьян нахмурилась и сказала «Так значит, вторая часть карты у клана мо И меня интересуют только небесные врата, так что мне плевать, с кем придется сотрудничать. Сегодня же навести Мо и скажи, что если он и хочет... мы могли бы вместе пойти исследовать небесные врата? Понял. кивнул Клоу. Помолчав немного, Сясиньян сказала. король демонов уже близко. И ты так и не нашел того парня? Я стараюсь изо всех сил. Клоу ответил с уважением. Я послал людей в другие города. Я уверен, скоро мы его найдем. Хорошо. На этом все. Сясиньян небрежно махнула рукой. Кулоу поклонился и ушел. Это же ночью. Кулоу в одиночку направился к Ланумо для встречи с Мотуво. Мотуво был очень зол, но все же подавил свой гнев. Услышав предложение Кулоу, он горько улыбнулся. Ох, у меня действительно нет карты. Я не могу ничего отдать вам для сотрудничества. Глава Семьи Мо. Моя госпожа искренне хочет сотрудничать с вами. Без полной карты невозможно найти небесные врата. «Для обеих сторон это сотрудничество будет выгодным. Пожалуйста, подумайте об этом». Кулоу не поверил ему. Он подозревал, что мотоо что-то готовит насчет второй части в туманном павильоне. «Она не в моих руках. Не верьте Мусюну!» Матуа горько улыбнулся. «Господин Кулоу, вам уже пора. Прошу прощения, но мне надо готовиться к турниру». Полночь. Кулоу вернулся в туманный павильон и пересказал Ся синян все, что услышал от матуо «У клана мо есть одна половина карты. Если они не хотят сотрудничать, значит, они желают лишь единолично владеть ею. Думаю, план Моа скоро примет меры. Стоит преподать им урок», холодно сказал Ся Синьян. «Мисс, может, просто отобьем у клана мо часть карты?» сказал один из громил. Произнося это, он выпустил убийственную ауру, которая напугала Кулоу. «Не надо, в конце концов, мы не у себя дома, следуй правилам. Если пять кланов объединятся, то это будет проблемой. Однако, если до прихода короля демонов клан Мо не отступит, то мы примем меры», – с безразличием сказала Сясиньян. «Хорошо», – кивнул Громила. «Ку, ты можешь вернуться к своим делам». Также отошли сообщения, что вторая часть карты у меня. Ся Синьян улыбнулась. «И тот, кто захочет ее украсть, должен пройти через меня». Понял. Глубокой ночью кланит Зо. Зо и Чи Сяо тихо обсуждали что-то. Тень принесла известие о том, что часть карты не у Кулоу, а у одной девушки в туманном павильоне. Никто не знает, как и когда она там появилась. Сказал Зо «Ждите до последнего дня. Я направлюсь в туманный павильон на пятый день. Нечего тут бояться. Это всего лишь маленькая девушка». Чисяо горько улыбнулся. «Я должен обидеть маленькую девушку. Докатился. Оставлю ей пару сокровищ в качестве компенсации». «А вы пока постарайтесь не вызывать подозрений. Эта карта и так привлекла слишком много внимания». «Понял. Этой ночью в пятикланах обсуждали произошедшее». В тайной комнате клана Ши. Ши Дзян стоял с конвертом в руках и широко улыбался. А Мусюн не любит ждать. Прислал письмо в тот же день. Хе-хе, теперь Мусюн начнет действовать против клана Мо, и мы должны помочь ему. Что Мусюн задумал? Спросил Ян Фэнь, стоящий рядом с ним. Он хочет похитить несколько людей клана Мо и угрожать ими Мо Туо. он действительно преподает жестокие уроки. Шидянь смеялся. Брат Фэнг. Пошли несколько людей подделать следы похищения так, чтобы они полностью указывали на Мусюня. Ха -ха -ха, как же я хочу увидеть лицо Мото. Фрагмент карты Кару был в его нагрудном кармане, и Мото не мог вернуть его Мусюню. Люди клана Мо точно умрут. Яростное лицо Мото очень бы позабавило Шидяня. Он улыбаясь сказал: И принеси мне кувшин вина. Я хочу выпить. Глава семьи. Все лучшее вино было выпито молодым мастером Яном. Осталось только обычное. Сказал Хан Фэнь. Я опустил голову с легкой улыбкой на лице. Этот мелкий ублюдок. Ши Цзян погладил бороду и зловеще засмеялся. А лучше бы ему выиграть турнир. Или я с него три шкуры спущу. У молодого мастера Яна дух окаменения на втором этапе. Он однозначно выиграет. «Ну, ты прав», – громко засмеялся Ши Ризни. читает Ши смарт Глава 66. Бесстрашный. Четвертый день турнира боевых искусств. В этот день воины боролись за три призовых места. Для первых трех мест приготовили много наград. Такие как боевые навыки, сокровища. или материалы для культивации. Победителю невозможно вернуться домой с пустыми руками. Пять семей никогда не скупились на призы. Они подготовили много навыков глубокого уровня, ценных сокровищ, таблеток и прочего, что поможет в культивации. На утро четвертого дня все эти призы были выставлены на центральной арене и находились под наблюдением специальной охраны. Вид этих призов снова силой завел воинов, и они сражались как никогда. В полудню на аренах погибли два воина сферы зарождения, а также был один покалеченный воин человеческой сферы. По правилам турнира, если одна сторона сдалась, то другая не имеет права продолжать атаковать. Если воин почувствует, что ситуация для него слишком плачевна, он может прекратить бой и выжить. Но были и те немногие, кто из жалости продолжал бороться, даже будучи серьезно раненым. Это приводило лишь к одному итогу. В башне клана Ши. Шидян стоял на вершине башни. С улыбкой на лице он смотрел на бой внизу и иногда поглядывал в сторону башни клана Мо. У Мотоа было мрачное выражение лица, будто умер его сын. В Последние дни много важных людей клана Мо таинственным образом исчезли. Мотоа был в гневе, но из-за турнира не мог ничего сделать. Он знал, кто за этим стоит, но все, что ему оставалось, это только гневаться. Мастера клана Мо искали следы группы мосюня Но все было безуспешно. Мо также не посылал гонцов. Так что невозможно было вести переговоры. «Парень, завтра мы будем выступать на турниры. Ты чему-нибудь научился за эти четыре дня?» Ши Цзян спросил стоящего рядом Шияна. Шиян равнодушно кивнул. Я научился кое-чему, но вместо того, чтобы смотреть, я предпочел бы выйти туда и драться насмерть. Только на грани жизни и смерти можно многому научиться». Ши Цзян был ошеломлен. Он долго смотрел на шияна а потом сказал. «Мелкий гадёныш почему твои слова звучат так же, как и у старого вояки? Ты же всего лишь воин сферы зарождения. Опыт боев насмерть, конечно, очень ценен. Но если ты умрешь...» что это будет бесполезно». Шиян лишь усмехнулся на эти слова. «Ээээ...» Сэдзян -э -э. вдруг скрикнул со странным выражением лица. Он смотрел на башню Кланамо. «На башни Кланамо». Кто-то подошел и начал шептать, что то Тамотуа на ухо. Его лицо тут же изменилось. Он спустился с башни и направился в сторону башни Ши. На башне Бэйминг. Шань Бэйминг также получил какое-то сообщение. Он кивнул и направился к башне Ши. На аренах продолжались бои. Некоторые воины заметили, что шань Шаньбэйминг и Мотуа направились к башне Ши. Это сильно озадачило. Мотуа мгновенно добрался до башни Ши. Как только он забрался на вершину башни, то сразу же закричал «Шидзян, где Мусюн?» Шидзян усмехнулся. «Откуда я знаю, где Мусюн? Ты не у того спрашиваешь?» «Не притворяйся!» Выражение лица Мото было гневным. Мусюн, не отсюда. Наверняка кланши его скрывает, в одном из поместий. Иначе бы мы его уж давно выследили. Тебе лучше сказать, где он. Мото, дела кланаши тебя не касаются, грубо фыркнул Шиян. Мой сын Чаоге пропал прошлой ночью. Его наверняка схватил Мусюн. Если с ним что-то случится, я этого так не оставлю, Кричал Мото. Услышав это, у всех башни изменилось выражение лица. Они поняли, почему Мотоа был так сбешен. Мочаоге – самый сильный во втором поколении клана Мо. Он не только талантлив в культивации, но и очень умен. Почти все махинации клана Мо были под его руководством. В клане Ши много людей пострадало из-за него. Мочаоге был одним из самых способных людей клана Мо. Теперь, когда такой важный человек пропал – Мо уже не мог бездействовать. Мусюн безжалостен. Сердце Шияна ёкнуло. Он знал, что теперь Мо Туо начнёт действовать. «Я не знаю, где Мусюн. Если тебе надо, то иди и ищи. Тебе здесь не рады». Равнодушно сказал Шизян, но в душе был счастлив. «Глава клана Бэйминг!» Крикнул Шите. Шань Бэйминг медленно поднялся и с хмурым лицом подошёл к Мо и к Шизяню. Он равнодушно сказал «Сейчас идет турнир боевых искусств. Надеюсь, вы ничего не выкинете в это время. Иначе все пять кланов будут высмеены». «Мой сын Чао пробал крикнул Му Туо. Шань Бэй сузи в глаза, посмотрел на Ши Цзяня. «Мастерши, Мусюн все же посторонний человек. Хоть мы и должны к нему обращаться с уважением, но всему есть предел. Он слишком далеко зашел, схватив Му Ши Цзян с презрением посмотрел на Шай Бэй Минга. Он знал, что Шань Бэй Минг вступился за Мо Туо, только из-за того, что между ними было тайное согласие об исследовании Небесных Врат. Со стороны же казалось, что Шай Бэй Минг выступал как миротворец. «Как я уже сказал, я не знаю, где Мусюн». Ши Цзян продолжил жестко отрицать. Брови Шань Бэй Минга заерзали. Он кивнул и беспомощно сказал. «Так или иначе, я надеюсь, что вы...» Останетесь добрыми друзьями и не посрамите лицо торгового союза на турнире. Удачи вам. Шитян, если ты не пошлёшь кого-то сегодня вечером сообщить, где Мусюн, то не вини меня за грубость. Хп. Крича это, он посмотрел настоящего башни Шитяньке, Шитянсяо и Шияна. Взглядом не разбрасывайся жизнью своих внуков. Ты мне угрожаешь? Выражение лица Шидяня изменилось, и он усмехнулся. Но тогда на завтрашнем турнире не вини меня за безжалостность. Меня не волнует то, что ты говоришь. Если сегодня я не найду Мусюня, то просто посмотрю, что произойдет завтра. мото развернулся и пошел вниз по лестнице. Мастерши, нужно смотреть на общую картину. Сказав это, Шайбэй Минг покачал головой и тоже пошел вниз. Бум! Шидян ударил стену башни, которая была сделана из зеленого железа, и пробил ее. Даже вся башня затряслась от удара. Каждый, кто стоял в башне, почувствовал его ярость в этом ударе. Они зашли слишком далеко. Проворчал Ши Цзян. Никто не знал, кого он имел в виду. Мотуо или Шайбэй Минга. Остаток дня Ши Цзян был подавлен в подавленном настроении. Даже во время раздачи призов победителям, его лицо было некрасивым. Этой ночью в секретной комнате Хан Фэнь спросил Ши Цзяня, «Господин». «Мо и Шэн Бэй Минг начинают давить на нас. Что будем делать?» «Ничего делать не надо», — хмуря сказал Шэдзян. «Господин, мы еще можем выдержать нападки Мо но шайбай Бэй Минга...» Нерешительно сказал Фан Фэнь. «Чи Сяо все еще в городе, и я попрошу его о помощи. Если шайбай Минг что-то выкинет, я думаю, шайбай Минг не станет драться с Чи ради паршивого клана Мо», — пыркнул Шэдзян. «Понятно». Читал Илья Смарт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки. Бог Ризни читает Илья Смарт. Глава 67. Битва кланов. На следующий день. Каменная площадь Бога. Лучи солнца только начали освещать небо, но воины города Тиньян собирались на каменной площади Бога, В центре площади поставили арену из зеленого камня площадью 100 квадратных метров. Возле арены также расставили блоки зеленого камня и соорудили из них трибуны. Еще до прихода пяти кланов трибуны из зеленого камня были заполнены воинами. С восходом солнца пять кланов начали прибывать. Шиян шел за Шидзянем. Еще до подхода к каменной площади Бога они заметили огромную толпу. Почти вся толпа состояла из воинов сфер начальной из рождения Среди них не было нескольких воинов сферы бедствия и земли. Воинов сферы бедствия и земли не интересовал сам турнир. Их заинтересовывало лишь сражение между кланами. На трибунах галдели воины. У многих воинов было с собой оружие. Эти воины только что пришли из темного леса. Никого из них не было видно в предыдущие дни турнира. Когда воины клана Ши появились на площади, толпа начала освобождать им путь. Лан Ши не успел подойти к арене, как с другой стороны. Толпа начала гудеть и расходиться в стороны. Мо Туа с мрачным выражением лица, ведя за собой воинов клана Мо. Ши Цзян фыркнул, нахмурившись, он молча повел воинов в клана Ши к арене. В этот раз пять кланов не собирались смотреть на бои из башен, они садились как можно ближе к арене. чтобы наблюдать за каждой деятельностью схватки. С каждой стороны для них были зарезервированы места. Человек, ждавший Ши-Дзяня, увидев его, улыбнулся и сказал «Мастер прошу, занимайте свои места». кивнул и последовал за ним, а затем сел на свое место. Различные закуски и вина были на каменных столах возле места клана Ши. мо вместе со своим кланом располагался прямо напротив клана Ши. Мо Туо пристально смотрел на них. Никто не знал, о чем он думает. Когда небо чуть-чуть посветлело, прибыли кланы Цзо и линг Места клана Цзо были рядом с кланом Ши. Джо Сю кинул Ши Дзяню, показывая, что дела с туманным павильоном идут хорошо. Так как клан линг был дружен с кланом Мо, они сели рядом. Лин Чаофэнь с улыбкой шел в сторону клана Мо. Ещё возможности поговорить с Мо Янью и попутно успокаивал мрачного Мужана. Мо Чао Ге был отцом Мужана. Зная о пропаже Мо Чаоге, Мужан еле сдержал свой гнев. Когда солнце уже поднялось, появился клан Баймин. Выражение лица Шай Бэй Минга было ледяным. Его тело окружало морозная аура. Воины торгового союза с почтением расступались перед ним. За его спиной шли Цэбэйминг с высокомерным видом – Муюде и Диалан. Человек, отвечающий за подготовку мест, был подчиненным Шэбэйминга. Он подготовил для своего начальника лучшее место. Как только он отвел Шэбэйминга и Цэбэйминга на места и сразу же приказал слугам вынести закуски и вина. Им вынесли более роскошную еду, чем другим кланам. Даже в этом клан Бэйминг хвастался своим превосходством. Как только пять кланов собрались, Шань Бэй Минг встал и небрежно произнес «Правила, как всегда, будут теми же. Турнир боевых искусств – это способ научиться чему-нибудь друг у друга. Я надеюсь, что вы будете сдерживать себя и не убьете противника». Главы четырех кланов кивнули. Шай Бэй Минг посмотрел на мото и Шидзяня и добавил «Как всегда, вызвать кого-то на поединок разрешено. Также вы можете делать любые ставки». кто первый? Яню! Крикнул мото Туо. Мо Яню вышла на арену. Ее холодный взгляд пугал. Посмотрев на кланши она произнесла. Клан Мо. Мо Яню. Второе небосфера зарождения. Кто готов? Просветить меня. Ставлю право собственности на шахту серебряного песка в городе падающего снега. Пыркнул Мо Туа. Судья взял у Мо Туа документ и положил на круглый стол рядом с кланом Бэйминг. Этот стол был подготовлен специально для ставок. «Город заката. Права владения улицей Дон Гуань». Фыркнул Ши Цзянь, вынул три желтых листка и передал их. Когда три желтых листка оказались на столе, Ши Цзянь холодно сказал. «Тянь Лоу, иди». Ши Цзянь Лоу слегка вздрогнул. Он вышел на арену и сказал. «Ланши, Ши, Ши Лоу, второе небо сферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня». «Мо Яню из класса Мо, Ши Тянь Лоу из клана Ши, вы оба второго неба сферы зарождения. Готовы к бою?» Спросил судья, стоящий возле арены. Когда они кивнули, судья произнес. «Матч бз, бз, бз. Разряды молнии стали выходить из пальцев рук Мо Яню. В форме змей молнии плавали перед Мо Яню. Молнии почти полностью окружили Мо Яню. Первоначально молнии были толщиной не больше пальца. но потом стали постепенно сливаться и превратились в пятиметровый хлыст. Этот хлыст был очень грозным оружием, его свечение даже слегка ослепляло. «Шлёп, шлёп!» Мояню дважды ударило кнутом по земле. Под оглушительный звук ударов она бросила шить анлоу. «Бз-бз-бз!» Со странным звуком поток электричества пронзил воздух. Многие воины инстинктивно выпустили глубокое ци, усилив свою защиту, Кожа Шатян-Лоу стала пепельного цвета. Дух окаменения клана Ши готов к бою. Лицо Шатян-Лоу стало серьезным. Внезапно он закричал, и яростная сила вырвалась из его тела. «Руна непоколебимой скалы!» Шатян-Лоу встал на месте, будто врос в землю и превратился в нерушимую гору. Он знал, что его физическая защита значительно выросла после окаменения и без страха вытянул руку в направлении хлыста. Бз -бз. Когда Кнут обернул левую руку Шитян Лоу, его тело получило сильный удар током. «Ах!» Шитян Лоу взревел и направил Ци в левую руку, чтобы уменьшить получаемый урон. Используя боевой дух окаменения, Шитян Лоу заблокировал большую часть урона. После захвата Кнута он побежал к Мояню, словно был метеоритом, падающим с небес. Боевой дух окаменения лучше всего подходит для ближнего боя. Если член клана Ши перешел на ближний бой... то для противника наступает кошмар. Видя, что на нее бежит Ши Тян Ло, Яню не отступала. Она стояла со странным выражением лица. Неожиданно красное лицо мояню Яню стало белым, будто вся кровь покинула его. В то же время скорость течения ее ци возросла в три раза. Выглядело это так, будто весь потенциал ее тела был выпущен. «Это плохо», – подумал Ши Ян. Он знал, что в этот раз Ши Лоу пострадает. Мо Яню была лишь на втором небе сферы зарождения, но ее ци изменилась, будто она получала подпитку извне. Ее глубокая ци стала наравне воину третьего неба сферы зарождения. С таким преимуществом она не могла бояться духа окаменения Ши Лоу. В момент, когда Ши Тян подошел почти плотную и собирался ударить, Мо Яню использовала несколько разрезов зеленого серпа, Каждый разрез зеленого серпа был в форме полукруга. Они были в три раза сильнее, чем те, что когда-то летели в Шияна. Семь разрезов зеленого серпа полетели в Ши Лоу. Так быстро, что он не успел увернуться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все семь разрезов попали в грудь Ши Лоу и отправили его в полет. Семь ударов подряд разрезом зеленого серпа. Это не то, что может выдержать дух окаменения на первом этапе. Шитян Лоу, еще находясь в воздухе, уже был покрыт кровью. Табум! Шитян Лоу с громким звуком приземлился в трех метрах от Шитзяня. Кровь хлистала из его груди. Быстро! Помогите ему! Глаза Шитзяня яростно загорели, и он еле сдерживал себя. Люди клана мо быстро и аккуратно унесли Шитзянь Лоу. Они дали ему некоторые лекарства и мгновенно оказали первую помощь. Шите пальцами отломил подлокотник стула. Он впился в Мо взглядом полным ненависти. В ответ Мо посмотрел на него так же. «В этом матче побеждает клан Мо. Мы можем приступить к следующему». Прозвучал безэмоциональный голос судьи, стоящего рядом с ареной. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки. Бухризни. считает Илья Смарт. Глава 68. Полное поражение. Эта красивая девушка поражает. Да, выиграла без особых усилий. Хотя оба находятся в одной сфере. Если бы не дух окаменения, а парень умер бы уже несколько раз. Ммм, бои пяти кланов – это что-то. Не зря я так долго до добирался. Трибуны возле арены загудели. Все были поражены способностями Мояню. Муяню гордо стояла в центре арены и ледяным взглядом смотрел на членов клана Ши. У всех членов клана Ши было жестокое выражение лица. Ши Те дрожал от гнева. Но все, что он мог сделать, это гнев пялиться на Мотуу. Это было поражение в битве на глазах у многих. Проигравший может вернуть свое лицо лишь другой битве. Глава клана, травмы молодого мастера Тяньлоу не слишком серьезны. Однако, он не может заниматься боевыми искусствами в течение трех лет, — сказал один из мастеров клана Ши, подошедший к Ши Цианю. Ненависть вспыхнула в глазах Ши Цианя и Ши Те. «Дедушка, есть что-то странное в этой девушке. Ее сила вдруг резко возросла», — тихо сказал Ши Ян. «Я знаю». Ши Циан вздохнул и посмотрел с беспокойством на Ши Цианке и Ши Циан Юна. он тоже это заметил в середине боя плотность и скорость течения ци мояню сильно увеличилась что казалось абсолютно ненормальным яню назад моци выходи громко командовал мотуо мы не меняем ставку и также вызываем клан ши юноша ростом 6 футов заменил мояню и гордо произнес моци из клана мо второе небо сферы зарождение пожалуйста «Просветите меня!» «Старший брат!» Шитя вскрикнул и посмотрел на Шитяньке беспокойным взглядом. «Что мы должны теперь делать?» «Драться!» Сказал Шитянь, скрипя зубами. «Тянь Юн, вперед!» Члены клана Ши в шоке посмотрели на Шитяня. Шитянь был самым талантливым членом клана Ши из третьего поколения и находился в третьем небе сферы зарождения. Все считали, что он будет драться последним». Теперь, когда Ши Цзянь послал его на арену, кто будет биться в следующем сражении? Мо Жан был также из третьего поколения и еще не выходил на арену. Если даже Ши Цзянь Юн выиграет, он не сможет выйти на арену для боя с Мо Жаном. Кто будет биться с Мо Жанем потом? Если они никого не найдут для боя с Мо Жанем, все подумают, что в клане Ши нет талантов в третьем поколении. Это было еще хуже, чем просто проиграть бой. «Старший брат!» – крикнул Ши Те. «Мужан, еще не вышел!» «А теперь заткнитесь! Если произойдет что-то не то, Тянь Юн сможет справиться, так как он на одно небо выше!» Сказал Ши с холодным лицом. «Тянь Юн, пошел!» «Да». Ши Юн вышел на арену. «Ши Тянь Юн из клана Ши. Третье небо сферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня!» «Ши Юн!» Разве он не самый сильный в третьем поколении кланаши А почему он вышел так рано? Семья Ши струсила, что ли? Между Шитяньоном и Мо Ци разрыв в одно небо. Я думаю, клан Мо сменит воина. Зрители начали бурное обсуждение. Многие из клана Байминг и Линг посмотрели на кланши Ши со странным выражением лица. Даже лица некоторых воинов из клана Цзо изменились. Только Цзо и Цзо Ци знали. то будет драться дальше. Они тайно посмотрели на Шияна. Город Бэйлоу, одна шахта и южная торговая улица. Сделав глубокий вздох, Шитянь вытащил документы и передал их судье. Моцзы из клана Мо, второго небосферы зарождения, а Шитянь Юн третьего. Это нормально? Хмурясь, спросил судья Мото. Мото был немного смущен. Он не понимал, почему послали Шитянь Юна. Мотоа посмотрел на старика, сидящего позади него. Этот старик кивнул. Увидев его кивок, Мотоа сказал судье. Нет проблем. Наши воины второго неба победят любого воина третьего неба кланаши. Тогда битва началась. Шитян сразу использовал дух окаменения, а моцы окутал руки молниями. Мо Цы, действуй на полную, нечего с ним возиться, равнодушно сказал Мотоа. Услышав это, Мо Цы знал, что делать. В этот момент лицо Мо Цы стало бледным, как у зомби. Все было так же, как в случае с Мо Янью. Поток ци у Мо Цыня успокоился, а аура вдруг подскочила и стала на один уровень выше, чем у Ши Тян Юна. «Опять это!» – гневно крикнул Ши Те. «Это определенно какой-то друг Эта сила не может быть, как у воина второго небосферы с Ши Тян выглядел подавленным и сказал... Ты не заметил? Перед боем Мото посоветовался с тем стариком. Уверен, к странным изменениям в Мо умянии Моцы причастен этот старик. Он может забыть про мирную жизнь, прорычал сквозь зубы Шитя. Бам. Шитяньюн с ужасным звуком топнул ногой. Затем Шитяньюн рванул в сторону Моцы. Моцы лишь стоял на месте и холодно улыбался, выпустя несколько пучков молний навстречу Шитяньюну. Следом Мо Цы создал несколько шаров из зеленой молнии и запустил их в Шитяньюна. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Шары врезали в Шитяньюна, один за другим и замедлили его. Плотность Цы в теле Мо Цы снова вспыхнула. Он внезапно появился перед Шитяньюном. В небе появилась сеть из молний и полетела в Шитяньюна. «Как такое возможно? Его Цы такой же, как у воина человеческой сферы!» крикнул Шите. Шитяньюн был плотно окутан электрической сетью. Он всеми силами пытался выбраться из нее. Моцин запустил еще несколько электрических шаров Шитяньюна, а затем принялся пинать его. Кровь потекла из уголков рта Шитяньюна. Но он не мог блокировать удары, так как был скован электрической сетью. Это было полное поражение. Каждый был изумлен тем, что Шитяньюн Не мог дать отпора мой циню. Что это, черт возьми? Кто знает. Тебе не кажется это слишком странным? Он действительно во втором небе сферы за Или у кланов другая классификация сфер? слишком сложно. Воины с трибун не могли понять, что происходит. Бам-бам, бам-бам-бам-бам. Под бесконечными ударами Шитяньюн уже сплевывал сгустки крови, а его глаза начали тускнуть. Шильзян вскочил на ноги и крикнул. «Мы сдаемся!» Судья был от семьи Бэйминг и стоял возле стола со ставками. Он посмотрел на Шай Бэйминга. Шань Бэйминг притворился, что не услышал ничего и тихо сидел, попивая чай. Судья понял, что это значит и уставился в какие-то документы, игнорируя Шийцзяня. «Бам-бам-бам!» Мо Цы продолжал пинать Шийцзян Юна. «Мы признаем поражение!» Шийцзян заорал, смотря на Шай Бэйминга. Шайбэй Минг лениво поднял голову и посмотрел на судью. «Прекратить бой. Побеждает клан Мо», — вяло сказал судья. Мо Цы остановился и сделал несколько шагов назад. Он мерзко засмеялся. Ха -ха -ха. Все потомки клана Ши неудачники! Ох, он слишком слаб для третьего неба сферы зарождения! Пустая трата сил! ха Затем он направился обратно к своему клану, где получил кучу поздравлений. Хан Фэнь молча ринулся на арену и подобрал Ши Тянь Юна, который захлебывался собственной крови. Он передал его нескольким мастерам клана Ши. Мастера в первую очередь положили ему в рот несколько таблеток. Не посмотрев на мото Туо, Ши Те подошел к Тянь Юну и влил в него свое ци. Вся арена затихла. Зрители также посчитали, что все произошедшее было слишком странным. Они смотрели на два клана. Ставка та же. Можан, вперед. Холодной улыбкой сказал Му Можан из клана Моа, третье небосферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня. Можан встал в центре арены и усмехнулся. не любопытно, есть ли в клане Ши те, кто осмелятся, сразиться со мной. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки. Бог Резни. Читает Илья Смарт. Глава 69. Поверьте в меня. Все на каменной площади Бога замолчали. Слова Можана, эхо по ней прошлись. Шидзян задрожал от ярости. Он хотел лично спуститься и врезать Можану. Все смотрели на Шидзяня. Многие зрители даже сочувствовали ему. Они уже подозревали, что клан Мо использовал какой-то допинг. Однако, правила на всех турнирах были одинаковыми. и воины могут пользоваться чем угодно, пока это в рамках правил. Так что независимо от того, насколько члены клана Ши были недовольны, они могли лишь молчать. Неожиданно Хан Фэнь подошел сзади к Ши Цзяню, и передал какую-то бумагу. «Мастер, кто-то передал вам эту записку». Ши Цзян уже едва контролировал свой гнев. Он открыл записку и с изумленным лицом читал ее. Дети клана Мо приняли таблетки кровавой силы, сделанные в долине ядовитого дракона Империи Божественного Благословления. Эти таблетки временно увеличивают силу в два раза, но затем принявший эту таблетку не сможет практиковать боевые искусства целый год. Лучше вам не продолжать бой, или последствия будут плачевными. Старик рядом с Мотуо, Сё Шоу, алхимик из долины ядовитого дракона, уважением Му Сюн. Ши Цзян мрачно смотрел на листок бумаги. Он наконец-то узнал, что сделал клан Мо. Мо ради победы над кланом Ши пожертвовал культивированием своих внуков. Однако из-за него Ши Цзян Ло и Ши Цян Сю не смогут культивировать примерно 3-5 лет. Это было крайне жестоко. Выражение лица Ши Цзяня было хмурым. Глядя на шияна он не знал, как поступить. Если бы Мусьюн не прислал ему это сообщение, то он бы послал Шияна на арену. Теперь он знал, что Можан принял таблетку кровавой силы. Ши Цзян колебался, зная это. Можан был на третьем сфере зарождения. После принятия таблетки его сила будет равна воину человеческой сферы. Воин человеческой сферы легко пробьет дух окаменения Шияна. Ши Цзян думал, что у Шияна не хватит боевого опыта, так как он недавно начал культивировать.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 Медленно шла, неся огромную сумку. Фигура Дзоши привлекла много глаз. Многие воины пускали слюну, глядя на ее стройные ноги. Дзоши подошла к ши и положила сумку на стол. Сказала, «Дедушка Ци, мой дедушка, передал вам броню драконьей черепахи в надежде, что она поможет выиграть вам бой». Затем она посмотрела на Ши-яна и тихо сказала, «Это тебе». После этого Дзо Ши вернулась к клану Дзо. Вернувшись на свое место, Дзо Ши все еще смотрел на Шияна. Все в клане Ши почувствовали себя опустошенными. Те, кто знал о ситуации Шияна, стали его жалеть. С одной стороны, воин, который в прямом смысле влетел в третье небо зарождения, а с другой стороны, воин, который тренировался в течение 12 лет. Было ясно, кто сильнее. Кроме этого, у клана Мо был еще какой-то грязный трюк. который увеличивал разрыв между ними. Броня драконьей черепахи. Шэдзян в шоке взглянул на доспех. Его уверенность немного восстановилась, но он все еще колебался. Шэдзян сунул бумагу Шияну и пробормотал. «Я не знаю, что делать дальше. Если думаешь, что это для тебя слишком сложно, то просто сдайся». Произнеся это, Шэдзян почувствовал сильную усталость.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 «Кто этот парень? Я не слышал о нём!» «Действительно, он никогда не появлялся на предыдущих турнирах, где кланши его откопал!» «Шиян! Я я знаю его! Он вроде бы книжный червь и никогда не занимался боевыми искусствами! Он всегда вызывал одни неприятности!» «Он никогда не занимался боевыми искусствами! Но почему он в третьем небе сфере зарождения?» «Кто знает! Но что он может сделать? Шитян Юн тоже был в третьем небе сферы зарождения!» Но его отпинал Мо Цы, который на одно небо ниже. Ши Цзян точно послал его на насмерть. Да уж, парня тупо принесли в жертву. Сплетни летали по трибунам. Никто не верил в Ши Яна. Все думали, что Ши Цзян просто из отчаяния его выпустил. Шань Бэй Минг нахмурился и повернул голову к воинам возле него. «Кто этот Ши Ян? Почему я о нем ничего не слышал? У клана Ши был еще один ребенок в третьем небе сферы зарождения?» «Мастер». Я не знаю, с раннего детства у Шияна не было боевого духа. Так что мы не стали тратить силы на наблюдение за ним. Кто же знал, что будет такое? Странно. Шайбай Минг нахмурился и больше ничего не говорил. Сэбай Минг задумался на секунду, а затем его глаза сверкнули. И он уставился на Шияна. «Эй, разве это не тот парень, который пил с Ханжуном несколько дней назад в весеннем павильоне?» Муюдэ и Диалан кивнули в ответ на его слова. Но выражение лица Диалан было немного странным. Она уставилась на Шияна и тихо сказала. «Это он. Он наверняка умрет», — Цебеминг покачал головой. «Ну, если не умрет, то от Мужана точно уйдет калекой». мото сначала был ошаломлен, но потом усмехнулся. «Я не знаю, откуда этот мелкий засранец, но мы его больше не увидим». «Шиян, накинь эту штуку!» — крикнул Ши Цзян, указывая на броню драконьей черепахи. «Не нужно!» — Шиян покачал головой. Затем он повернулся к Можану и оскалился. «Я говорил в весеннем павильоне, что мы встретимся. Теперь ты знаешь, кто я?» «Я знаю». Можан высокомерно засмеялся. «Ты просто пришел умереть! Ха-ха! Клан Ши послал на бой какого-то ботана! Ха -ха! Я точно умру от смеха!» Шиян не показывал никаких эмоций. Он просто стоял на арене. «Кхе -кхе. Глава клана Ши, вы должны сделать ставку. Равнодушно сказал судья. Мастер, мастер, мастер. Многие воины из клана Ши закричали в недовольстве. Все они слышали о Шияне. Даже если он вошел в третье небосферы зарождения, то все равно с треском проиграет. Если они проиграют сейчас, то последствия от проигранных ставок Ещё долго будут их преследовать. «Брат, не надо!» Закричал Ши Те, продолжая водить Ци Ши Тянь Юна. «Брат, не иди на это ради гордости. Тянь Лоу и Тянь Юн уже и так пострадали. Не надо выставлять Ши Просто сдайся, брат». Ши Яна чёстливо слышал возгласы за его спиной. Он повернулся и посмотрел на Ши Цзяня. «Дедушка, поверь в меня». «Хорошо». Ши Тзян всё ещё колебался.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 Весь клан Ши встал на ноги и смотрел на Ши Они стали упрашивать его поменять ставку. «Прекратите попытки меня переубедить, я в своем уме». Упрямство Ши Цзяня вернулось, и он усмехнулся. «Все или ничего, в этот раз я рискну». Члены клана Бэйминг и Линг стояли в недоумении. Зо также был в шоке, а затем тихо сказал. «Ну, брат Ши, теперь нет пути назад». «Отлично!»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 Улыбался холодно и высокомерной улыбкой. Он тут же выпустил потоки электричества, которые стали принимать форму змей. Эти электрические змеи оплели тело Можана. Можан был воином третьего небосферы зарождения и гордо возвышался на арене. Пока электрические змеи ползали по его телу. Очевидно, его боевой дух молний намного сильнее, чем у Мояню и моцы. пока змеи ползали по нему его лицо бледнело говорят дух окаменения кланаши это король ближнего боя в торговом союзе Ха -ха. я дам тебе шанс побороться со мной Можан злобно расхохотался глядя на шияна этот парень слишком наглый ну он имеет право быть высокомерным его дух мол не сильнее чем у моцы результат будет совершенно ясен точно кланши наверняка проиграет Воины сидели на трибунах из зеленого камня и качали головами. Никто из них не верил, что Шиян побьет Можана. Даже воины клана Шию вздохнули в разочаровании. Ну? Шиян со свойственным ему безразличием неторопливо шел в сторону Можана. В то время, пока он шел, его кожа постепенно становилась серой. Прежде чем прийти на арену, Шиян натерся неким порошком. Этот порошок изменяет цвет боевого духа окаменения. Именно поэтому цвет кожи шияно-серый, а не темно-коричневый. Цвет второй стадии. Этот порошок дал ему Шидзян. Всем было известно, что невозможно достичь второй стадии духа окаменения в сфере зарождения. Их бы заклеймили обманщиками. «Парень, надеюсь, у тебя есть не только твой острый язык». Мужан холодно улыбался... и ждал, когда Шиян к нему подойдет. «Ты знаешь это достаточно скоро!» Улыбаясь, сказал Шиян. Когда он произносил это, то он находился в трех метрах от Можана. «Ха!» Можан крикнул, и электрические змеи на его теле внезапно задвигались. Мгновенно эти змеи полетели в сторону Шияна. «Черт!» кричал Шите. «Он наступает!» «Уклоняйся!» крикнул Ши Электрические змеи толщиной с палец опутали Шияна с ног до головы. «Блядь!» Шите чуть ли не взвыл. «Насколько же тупой этот пацан! Зная, что случилось с Тяньюнем, он буквально повторил то же самое!» «Неудивительно!» «Да, этот парень горазд лишь в книжках копаться, дебил!» «Да не стоит так напрягаться, у него с самого начала не было шансов!» Воины клана Ши сидели на трибунах и печально качали головами. Все произошло так, как они ожидали. Можан воспользовался этой возможностью, используя правой рукой разрез зеленого серпа, а левую зеленую шаровую молнию, он ударил по связанному шияну. бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум Несколько разрезов зеленого серпа и зеленых шаров молний, словно град, полетели в шияна и ударили в него. Из-за интенсивного обстрела Можанем, Шиян исчез в вспышках молний, и никто не мог увидеть его. Но все думали, что ему конец. Когда зеленые вспышки погасли, зрители смогли увидеть Шияна. Шиян также неподвижно стоял. Он совсем не пострадал. Лишь его одежда слегка дымилась. «Хм, что за херь? У меня глюки?» Когда свет расселся, зрители смогли увидеть стоящего Шияна, словно он был нерушимой горой. все терли глаза в удивление. шань бминг прекратил пить чай и в изумлении смотрел на шияна он нахмурился и тихо пробормотал странно выражение лица мотоо изменилось но он ничего не сказал тело шзяня задрожало а его глаза заблестели он впился пальцами в подлокотник стула и сломал его сейчас он был крайне возбужден старший брат глава клана ши те и воины клана ши смотрели на шидяне с радостными лицами продолжай крикнул шидзян дрожащим голосом хоть все мастера клана Ши, но и шите еще с трудом верили в происходящее у них появилась небольшая уверенность насчет шяна на арене шиян все еще стоял связанным с равнодушным выражением лица сгустки белого дыма вытекли из его рук и окутали электрических змей так чтобы никто не заметил изменений на его руках. В то же время он выпустил из рук глубокие отцы, смешал его с негативной энергией и создал пять маленьких водоворотов, которые плавали вокруг него. Эти водовороты были гравитационными полями, созданными из двух типов энергии. Они медленно поплыли к Мужану. Водовороты были невидимы для других людей, кроме Шияна. Их мог почувствовать только воин человеческой сферы или выше. «Мужан, ты полнейший слабак». Под пристальными взглядами толпы Шиян начал глумиться. «Ты даже поранить меня не смог, когда я просто стоял. Я удивлен, как Лан Мо стал одним из сильнейших с такими-то наследниками». «Сука, ты смертищишь!» Бледное лицо Мужана стало еще бледнее. Он подбежал к Шияну и стал пинать его. «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!» Жёсткие удары Мужана посыпались на Шияна, а арена залилась яркими зелёными вспышками. «По-прежнему слабо, Мужан!» «Ты случаем не девчонка?» Мужан продолжал атаковать Шияна, а он, в свою очередь, лишь стоял и смеялся. «Слушай, в первую брачную ночь ты не сможешь удовлетворить свою невесту. Так что лучше позови меня, а то конкретно опозоришься. Это было слишком мощно!» Линк Ю-Ю со своего места и гневно закричала. «Шиян, ты должен сдохнуть! Я тебя убью!» Можан взвыл и стал использовать всю силу. Он обрушил на Шияна целый град ударов. Бам! В свою очередь Шиян пнул свободной ногой Можана в грудь. Этот пинок отправил в полет Можана на целых пять метров. «Скучно!» Криво ухмыльнулся Шиян и разорвал электрических змей. Искры от разорванных змей разлетелись по всей арене. «Осторожней! Твою мать!» Воины, которые сидели ближе всех к арене, закричали и выпустили цы, чтобы защититься от искр. «Отлично, парень!» — хвалил Джосю. «Мне он нравится!» Глаза Джоши сияли странным светом, когда она смотрела на Шияна. Она кивнула и улыбнулась. «Ну, он действительно неплох. Старший брат, глава клана — это...» «Что за хрень тут творится?» Шите и мастера клана Ши ошарашенно смотрели на Шидзяня. «Ничего особенного. Просто в клане Мо одни лишь слабаки», коротко сказал Шидзян и продолжил смотреть на Шияна. Внезапно он ощутил, будто воздух стал намного свежее. мото стоял с зеленым лицом, он смотрел на Мо и тяжело дышал. «Эти глаза я уже где-то видела». На стороне Байминг Диалан прошептала эти слова. Но так как внимание всех было приковано к Шияну, ее никто не услышал. После того, как Шиян избавился от змей, он медленно пошел в сторону Мужана. Мужан поднял голову и яростно бросился на Шияна. В этот момент тело Мужана стало что-то закручивать. Чем больше он сопротивлялся, тем сильнее на его что-то давило. И тут его тело стало медленно подниматься в воздух. Казалось, будто невидимая рука схватила его за шею и подняла Можана. «Что случилось?» «Я не знаю, может, это Можан сошел с ума?» «Кто знает. А почему он воспарил? Он что, в небесной сфере? Ты думаешь, что это возможно?» Трибуны тут же загудели. Шиян с равнодушным лицом подошел к Можану и медленно поднял руку. Он словно копьем проткнул пальцами колени Мужана. Звук ломающих костей раздался из колен Мужана. Еще один звук раздался из его плеч. Мужан без сил упал на колени перед Шияном. Все его суставы были раздроблены. Он стоял на коленях перед Шияном, на глазах у огромной толпы и безумно взрывел. «Шиян, я убью тебя! Убью тебя!» «О, серьезно?» Шиян выглядел спокойным. Он схватил Можана за шею и поднял вверх. Можан тут же использовал свой дух молнии, но он не подействовал на Шияна. На глазах у сотен людей Можан был поднят Шияном. Это было преднамеренное оскорбление. Шиян старался показать всем присутствующим выражение лица Можана, на котором были глубокий страх и отчаяние. Пройдя так один круг, Шиян посмотрел на Шицзяня и сказал взглядом «Мне прикончить его?». Трибуны вдруг затихли и все уставились на Шияна. Шицзян понял его взгляд и пришел полный восторг от этого. Он посмотрел на Шияна и мягко кивнул с равнодушным выражением лица. «Мы сдаемся!» Мотуу был потрясен, увидев действие Шицзяня и заорал «Мы проиграли! Мы проиграли!» «Стоп!» Сказал судья, стоящий возле стола со ставками. Крк! Еще один странный звук донесся из тела Можана, и его голова странно завалилась на бок. Все воины пройшли в ужас от этого. Они в шоке смотрели на Шияна, который сломал шею мужану Вся арена погрузилась в тишину. Под взгляды зрителей Шиян равнодушно швырнул тело мужана Па! Тело мужана приземлилось в трех метрах от ног Мотуа. Ухмыльнувшись, Шиян пошел на свое место на трибунах и сел. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет Азучки.